«Зачем ты это сделал?» «Что именно?» «Опустил меня?» «Вёл себя так, будто я не стою твоего внимания?» «Ничего такого. Я сказал, что не вижу смысла с тобой враждовать». «Ты сказал это так, будто тебя всё равно, даже если бы я был твоим врагом». «Да, ты мне враг. И да, мне и правда плевать». Краус пожал плечами. «Ты, не моргнув глазом, спустил в унитаз весь мой тяжкий труд, но смотришь на меня свысока, говоришь, что мне свысока. Ты думаешь, что я ничего не стою?» «Я думаю, что мы не враги», — сказал Краус, повернувшись к нему. «Нет, просто хочу сказать, что мне тяжело быть твоим союзником». Краус покачал головой. «Ладно, сменим тему. Что там есть в подвале? Всякое разное. Я хочу пойти глянуть, пока Мориса и Джесс осматривают Нуэль. Я тоже пойду. Нам нельзя ходить поодиночке», — сказал Коди. Они спустились по лестнице, Оливер пошел за ними. Кипы журналов, горы пластиковых контейнеров... В деревянных планок, пакеты со старой одеждой. Всякое разное. Краус начал рыться в барахле. Он кинул в угол подвала пакеты с одеждой, чтобы освободить себе путь. «Я первое предложила встречаться», — сказал Коди. «Ага. Но когда она ответила, что это её не интересует, я принял её ответ. Я отступил. Остался и другом. А ты нет. Ты втерся к ней в доверие, давил на неё. Просто дал ей понять, что всё ещё заинтересован». При этом я уважал установленные ею границы. Если ты мне не веришь, можешь спросить её саму. Если не станет лучше, у меня не будет возможности это сделать. Краус вздрогнул. «Давай не будем об этом». «Почему? Ты продолжаешь избегать этой темы? Потому что знаешь, что я прав? Потому что мы знаем, что бы ни случилось, этот крик в наших головах будет толкать нас к краю. Если мы не будем осторожны, любой спор может закончиться плохо. Я не забыл, что сегодня ты уже хотел меня ударить». «Откуда я знаю, что ты не попробуешь это сделать, когда у тебя будет оружие?» «Иди нахуй! Я себя контролирую!» «Если бы самоконтроль мог нам помочь, я не думаю, что Джесс так напугалась бы из-за Симур, как сейчас. Я не думаю, что они взрывали бы супергероев, которые слишком долго слушали это бесконечное ёбаное нытьё в голове. Нам нужно говорить именно о том, в какой опасности мы сейчас находимся». «Хм...» — проворчал Коди. «Что мы ищем?» «Оружие!» «Что?» Краус переступил через несколько мешков с мусором. Нашёл верстак с инструментами и снял со стены небольшой топорик. Взяв его за лезвие, он протянул урка и откук Коди. «Ты что, сдурял?» Коди даже не притронулся к топору. «Если мы наткнёмся на ещё одного монстра, нам нужно будет как-то защитить себя. Разве не ты только что говорил, что мы в опасном психическом состоянии? Друг для друга мы опаснее любых монстров. А ты хочешь ещё оружие взять, чтобы если кто-то сорвётся, мы вообще поубивали друг друга?» «Я хочу иметь при себе оружие, чтобы мы были в большей безопасности». «Если ты не возьмёшь его, тогда Оливер!» Он протянул рукоятку Оливеру, но приостановился. «Оливер?» Оливер разочарованно смотрел в стену. Краусу пришлось перепроверить, что там, куда он смотрел, ничего не было. «Оливер!» Оливер подпрыгнул. Когда он повернулся к Краусу, его глаза были полны слёз. «Ты в порядке?» Спросил Коди. «Я... нет», — ответил Оливер. Он не стал пояснять свою мысль. Краус протянул ему рукоятку топора. «Я даю тебе это, чтобы ты мог защитить себя. Ты же не собираешься причинять себе вред, правда?» Оливер скинулся, будто ему дали пощечину. «Нет!» «Тогда бери». Оливер взял топорик, взвешивая его в руке. Краус нашёл гвоздомёт на аккумуляторах, повозился с ним, определил, как он открывается, и проверил, сколько гвоздей осталось внутри. Снял предохранитель и попробовал выстрелить гвоздём в чёрный пластиковый пакет. «Мне кажется, это большая ошибка», — заметил Коди. «Дальнобойное оружие? Если мы вернёмся со всем этим наверх, то через полчаса переобьём и замучаем друг друга до смерти». «Если мы рехнёмся настолько, что дадём до смертоубийства», — возразил Краус. «Мы и найдём способы навредить друг другу. Я больше беспокоюсь о том, как бы нам пережить следующие полчаса. И чтобы Наэль тоже их пережила». Коди нахмурился. «В любом случае, гвоздомёт бесполезен». «Монстрам, на которых мы натыкались, он не принесёт реального вреда», — сказал Краус. Он отложил его обратно на верстак и взял ломик с концом, заострённым наподобие кирки. дай ко мне вот это», — сказал Коди. «Только помни о том, что ты сказал. Мы с тобой не враги. Если уж дойдёт до драки, скажи себе, что гораздо приятнее раскрасить мне морду голыми руками». «Мы не враги», — повторил Коди. «Я себя контролирую. Я больше беспокоюсь о том, что ты собираешься провернуть». Краус коснулся небольшой бензопилы, которая висела на стене, и заметил, как напряглись Коди и Оливер. Он решил её не брать, и вместо этого прошёл в угол подвала, где возле стены стояли обёрнутые скотчем трубы и штанги от оконных карнизов. Он вытянул из связки один штырь. На обоих его концах были украшения в виде геральдических линий, а сам карниз был, по-видимому, чугунный. Или из нержавейки, которую покрасили под чугун. Штырь был тонкий и, скорее всего, согнётся после первого же хорошего удара, «Но как копье его можно было использовать?» Взвешивая в другой руке молоток, Краус произнёс. «Пошли посмотрим, как дела у остальных». Коди посмотрел на ломика нахмурился но пошёл следом без возражений. «Всё плохо», — сказала Джесс, когда Краус постучал в дверь и вошёл в гостиную. «Насколько плохо?» Мариса сняла с Ноэль куртку и подняла её футболку и свитер, чтобы показать живот. Он был фиолетово-чёрный, правая сторона ужасно опухла, так что казалось два раза больше левой. «Что это?» «Не знаю. Но оно плотное, твёрдое. Наверное, у неё внутреннее кровотечение. Или это грыжа? Что-то внутри могло оторваться и сместиться в сторону». Краус кивнул. Он почувствовал, как кровь встанет у него в жилах, но он не был удивлён. Мориса просто подтвердила то, что он уже и так предполагал раньше. «Что же нам теперь делать?» «Я пойду искать врача», — ответил Краус. «Что?» — спросил Коди. «Ты совсем рехнулся?» «Я знаю, это рискованно». «Да ладно!» — съязывил Коди. «Но я могу рискнуть жизнью, если ты даст нам возможность помочь, Ноэль!» «Если ты сейчас строишь из себя галантного матча из-за того, что я тогда сказал на кухне...» Ему захотелось стать Коди пощечину, но вместо этого он поднял голос. «Хватит!» Коди заткнулся. «У нас не так много времени. То есть Ноэль я имею в виду. Так что я пойду». «Я знал, что придётся ещё до того, как попросил Морису осмотреть Ноэль. Вот почему я взял с собой это». Он поднял копье «Нашёл кое-что для защиты, если до этого дойдёт. Я пойду наружу, постараюсь найти других людей или врача». «Один?» — спросила Джесс. «Если кто-то захочет помочь, я буду рад. Но если будет нужно, я и один пойду». «Я тоже пойду!» — сказал Коди. крауса чуть не передёрнуло, но он подавил в себе это желание. Он не хотел, чтобы Коди шёл с ним, знал, что проблем от него будет не меньше, чем помощи, но всё-таки после люка Коди был самым сильным в их команде. «Оливер?» — спросил он. Оливер помотал головой. «Чёрт бы тебя побрал, трусливая эту задница!» «Ладно, тогда пойдём мы с Коди». «Я тоже пойду», — вызвалась Мориса. Краус кивнул. «Тебе нужно будет оружие. Возьми Оливера». Она взяла у Оливера топорик, а Краус отдал ему взамен молоток. Краус посмотрел на остальных, задержав взгляд на Ноэль. Может быть, сейчас на последний раз видит её живой. «Пошли!» — сказал он, проглотив комок в горле. Он зашёл в челан и нашёл там тяжёлое шерстяное пальто до колен и надел его вместо своей лёгкой куртки. Чем раньше, тем лучше. Он вышел на улицу, Коди и Мориса последовали за ним. Он посмотрел на существо, которое застрелили возле ограды. Мужчина с рядами рогов на голове и плечах Он посмотрел на солдат и увидел, что оружие нацелено в их сторону. Они не стреляли, но, похоже, готовы были проявить к ним не больше жалости, чем к убитому монстру. Он не знал, почему они так себе вели. Похоже, именно об этом умолчала Джесс. Солдаты не вписывались в ту систему, про которую она говорила. Возможно, люди, которых не успели эвакуировать, сходили с ума, становились опасны. Но чтобы их сдержать, было бы достаточно надёжное ограды Можно было принять и другие меры, вроде слезоточевого газа или тазеров но стрелять по людям на поражение? Взрывать своих же супергероев?» «Нет, в этой истории было что-то ещё». «Где все?» «Спросила Мариса». «Мы почти никого не видели на улицах». «Они были в курсе», ответил Коди. «Они эвакуировались», поправил Краус. «Вот почему герои без опаски валили здания Всех людей отсюда уже убрали». «Так быстро? А почему тогда нас тоже не эвакуировали?» «Мы слишком долго выбирались из здания». Ответил Краус, ложь получилась вполне правдоподобной. Мариса покачал головой, но не стала спорить. По крайней мере, в доме осталась Джесс, значит, можно не переживать о том, что Люк, Оливер или Ленуэль начнут задавать ему те же вопросы и придут к тем же выводам, что и он с Джесс. Или ещё хуже, что им придёт в голову замечительная мысль пойти поискать своих родных. Джесс отговорит или отвлечёт их, как он сейчас поступил с Марисой и Коди. Он хотел бы, чтобы это было всего лишь сумасшествие, паранойя, Но мерзкое чувство где-то под ложечкой говорило ему, что он прав. «Вся слишком хорошо сходилась». Люди эвакуировались так быстро, потому что битва началась задолго до их появления. Джа сказала, что Симург не технарь. «Наверное, она права». Симург просто скопировала известный механизм, устройство которое когда-то уже использовалась. Соорудить огромный сияющий портал было делом всего лишь сноровки, хорошей памяти, чтобы вспомнить, как связаны отдельные элементы и очень острого ума. Джесс, похоже, догадалась сразу, как только увидела множество кейпов, или когда Люк не смог найти дорогу рядом со своим домом. Когда они выбирались из квартиры, она уже спрашивала, почему Симург здесь. Он снова вспомнил про птичку в клетке и окровавленную газету, на которой она стояла. Он прочитал всего часть заголовка «Президент Гиллиан приказывает». «Это не Александрия, сын Симург и остальные герои каким-то образом попали к ним. Это их перенесло сюда». Симург перебросила их на землю Бэт, землю б. Бэ. Об этом мире столько всего было в интернете и в новостях. Джесс с таким энтузиазмом отслеживала всю эту информацию, что они в шутку называли её «кейп-гиком». В этом мире Япония лежала в руинах, в Америке был другой президент. В этом мире было в тысячи раз больше пары людей. Губители грозили человечеству безжалостные и бесконечной битвой за выживание. Они были очень-очень-очень далеко от своих родных».